2093-113, 1113 Особенность политической биографии Владимира Всеволодовича состоит в том, что самые выдающиеся свои деяния он совершил, находясь не во главе государства, а на вторых ролях, и продолжался этот период дольше, чем, собственно, Мономахово правление. В 1093 году, после смерти отца, Владимир уже был первым по значению среди русских князей и мог бы занять освободившийся престол, однако добровольно уступил место двоюродному брату Святополку Изяславичу, оставшись в Чернигове. Летопись объясняет уступчивость Мономаха уважением к династическому старшинству. Святополк был сыном старшего из Ярославичей. На самом же деле Владимир поступил единственно разумным в той ситуации образом. Кроме них двоих на Руси была еще одна активная политическая сила – Святославичи, дети второго члена Триумвирата. Если бы Мономах пожелал занять киевский стол, на него напали бы обе партии. В то же время, встав на сторону Святополка, он становился для того незаменимым союзником, и Святославичи не могли противостоять этому тандему. Нельзя забывать и о том, что в это время у рубежей собралось огромное половецкое войско. Ожидая, не начнется ли в стране война за власть Как мы знаем, из-за неразумности нового великого князя Не пожелавшего откупиться от половцев Нашествие все-таки состоялось И привело к полному поражению русского оружия Но и после вынужденного брака святополка с дочерью хана Тугаркана Кризис не закончился Подняли голову святославичи Олег привел к Чернигову новую орду И Мономаху пришлось уйти оттуда в переислав К этому времени относится еще один неприглядный поступок, бросающий тень на славное имя этого великого исторического деятеля. В 1095 году к нему явились два хана – Итларь и Кытан – На мир. Первый вошел в крепость для переговоров, второй остался снаружи, получив в заложники Мономахова сына. Дружина стала уговаривать Владимира расправиться с половцами. «Как могу я сделать это, дав им клятву?» возражал князь. Но приближенные сказали «Княже, нет тебе в том греха. Они ведь всегда, дав тебе клятву, губят землю русскую и кровь христианскую проливают непрестанно». Этот сомнительный аргумент подействовал. Владимир распорядился выкрасть сына из половецкого стана, после чего оба хана и все их люди были истреблены самым вероломным образом. Причем и Тларя в нарушении законов гостеприимства убили прямо в горнице – стрелой, пущенной из потайного отверстия в потолке. Летопись рассказывает об этом неприглядном деле без осуждения, но и без одобрения. Мол, что было, то было. После разорительной войны 1093-1096 годов главной задачей Владимира стало прекращение междуусобицы с тем, чтобы объединить силы князей и устранить половецкую угрозу. К этой цели он много лет с восхитительным упорством шел, не смиряясь с неудачами. Созыв княжеских съездов, про которые в повести сказано «Вложи, Бог, у сердца русским князям мысль благу» был идеей Мономаха. После провала Любичских соглашений 1097 года он собрал новую встречу в 1100 году, на которой, наконец, добился относительного единства. Это дало возможность еще три года спустя договориться о совместном наступлении на половцев – первой большой победе над ордами. Окончательно мощь степи была сломлена грандиозным походом 1111 года, блестящим итогом почти 20-летних усилий Мономаха. Все время правления своего кузена Владимир был главной опорой престола и самым влиятельным политиком страны. Святополк целиком зависел от него. Да и остальные князья привыкли относиться к Мономаху как к судье в любых конфликтах. Никто не мог соперничать с ним военной и экономической мощью. Владения Владимира Всеволодовича были обширнее и богаче, чем у великого князя. Мономах никогда не торопил событий. Главной чертой его характера было терпение. Главным принципом – целесообразность». Возможно, он так и остался бы на положении неформального лидера, если бы Киев сам не дался ему в руки. 1. 1113-1125 годы Когда Киевская верхушка, испугавшись народного восстания, разразившегося после смерти Святополка, решила позвать на княжение Мономаха, он уже был стариком, но находился в расцвете умственных сил. Бунт в столице всегда сотрясает самые основы государства. В прошлый раз, в 1068 году, это стоило изя престола. Теперь, в 1113 году, из-за восстания изменился установленный порядок наследования. Мономах взял ситуацию под контроль, проявив твердость и уступчивость в правильной последовательности и в разумных пропорциях. Сначала железной рукой подавил восстание. Затем устранил причины возмущения, привел в порядок ценообразование и установил ограничения на проценты по судам. Три четверти русских земель великий князь взял под свое личное управление или распределил между сыновьями. Половцы еще не оправились после разгрома 1111 года и вели себя тихо. В государстве после нескольких десятилетий смуты наступили более или менее спокойные времена. Короткое княжение Мономаха стало последним взлетом Киевской Руси. Как во всякую благополучную эпоху, знаменательных происшествий и вообще больших событий не было. Год за годом постепенно Великий князь восстанавливал контроль центра над регионами. Конечно, не обошлось без столкновений с теми рюриковичами, кто чувствовал себя обделенным. Сын предыдущего Великого князя Ярослав Святополчич – доставил двоюродному дяде немало хлопот и даже приводил на Русь венгров с поляками, но был разбит и пал в бою. Пришлось приструнить Новгород, который за годы неурядец оторвался от столицы и стал вести себя чересчур независимо. В 1118 году Владимир заставил тамошних бояр явиться в Киев и принести присягу на верность. В 1119 году Он захватил и присоединил к своим владениям Минское княжество. Но все эти военные столкновения были локальными. При всякой возможности Мономах пытался разрешать конфликты без кровопролития. Он первым начал активно использовать брачные узы как средство примирения разных ветвей рода Рюриковичей. В прежние времена киевские князи стремились породниться с иноземными государями. Теперь же в моду вошли межродственные семейные союзы, как средство укрепления ослабевших внутридинастических связей. Мир в державе стал важнее внешних сношений. Чудодейственно восстановленное единство, нежданная стабильность, мирная передышка после одних невзгод и в преддверии новых, еще более тяжких – все это окружило имя Владимира в памяти потомков сияющим ореолом. Особенно завораживал русских государей византийское звучание прозвища «мономах», в те времена, когда Москва стала претендовать на звание Третьего Рима и считать себя преемницей Царьграда. В русской монархической традиции последующих столетий Владимир Мономах стал олицетворением царственного величия, нитью, тянущейся от Кремля к Константинополю. Не конкретный исторический Мономах, а само это имя, обрело чуть ли не сакральное значение и превратилось в материализованную легенду. Так главной регалией русского царского дома являлась шапка Мономаха, парадный головной убор, которым до конца XVII века венчались на царство государи, причем надевался он самодержцем только в один этот день. А потом, даже в самых торжественных случаях, использовались другие венцы меньшего статуса. В описи сокровищницы говорится – Шапка царская золотая, сканная, мономахова, на ней крест золотой гладкий, на нем по концам и в исподе четыре зерна гурмицких жемчужины, да в ней каменья в золотых гнездах, над яблоком яхонт желтый, яхонт лазоревый, лал, промеж ними три зерна гурмицких, да на ней четыре изумруда, два лала, две коры яхонтовых, рубина, в золотых гнездах. 25 зерен гурмицких на золотых спнях, около соболей. Подложена атласом червчатым. Влагалище деревянное, оклеено бархателью травчатой. Закладки и крючки серебряные. Вес шапки чуть меньше килограмма. Кому из великих князей первоначально она принадлежала, неизвестно. Но искусствоведы считают, что это работа восточных мастеров XIV века. Возможно, дар какого-то из золотоордынских ханов. Однако, по официальной версии, которая восходит по меньшей мере к началу XVI века, этот венец был даром императора Константина IX Мономаха своему внуку Владимиру в знак того, что киевские государи будут преемниками базилевсов. Разумеется, это чистой воды выдумка, причем позднего времени. У маленького княжича Владимира Константин умер, когда ему было два года, принадлежавшего к одной из младших ветвей рода, имелось немного шансов занять Киевский престол. Да и в любом случае византийскому кесарю никак не могла прийти в голову фантазия о подобной преемственности. Другой пример эксплуатации магического имени, так называемый Мономахов трон в Успенском соборе Кремля, главном храме московского государства. Это царское место якобы было доставлено Владимиру Всеволодовичу из Царьграда со специальным посольством, и князь восседал на нем во время своей коронации. В XVI веке Константинопольский патриархат даже прислал Ивану Грозному документ, подтверждающий, что такое венчание действительно состоялось в 1116 году. Однако принимать на веру это свидетельство нельзя. К этому времени патриархи были очень заинтересованы в покровительстве московского государя и выдали бы ему любую нужную бумагу. На самом деле установлено, что трон Мономаха был изготовлен по приказу царя Ивана в 1551 году. Пока был жив Владимир Всеволодович, внушавший почтение остальным князьям и ужас половецким ханам, стояла и его с таким трудом восстановленная держава. Истории известны случаи, когда одаренному лидеру удавалось остановить разложение деградирующей системы и даже на время ее реанимировать. Но подобные воскрешения никогда не длились долго. После того, как сильная личность уходила со сцены, процесс распада возобновлялся с ускорением, будто наверстывая упущенное. Мономах умер в 1125 году в глубокой старости 72 лет, оставив после себя, по видимости, стабильное государство. Однако до окончательного крушения Киевской Руси оставалось менее полувека.